Он подчеркнул своим тоном смысл произнесенных им слов. «В этом доме пышным цветом расцвело зло», – неожиданно заговорил он, глядя на собеседника блестящими глазами. Он говорил совершенно искренне, и от его первоначальной чопорности не осталось и следа. «Все члены этой семьи, отставшие от жизни лет на сорок, энергичны, обладают от природы сильным темпераментом. Но все они, за исключением старой леди, обделены мозгами. Они вынуждены жить вместе в огромном доме-мавзолее под тиранической властью одной из самых удивительных женщин, которых я когда-либо встречал в жизни. Представьте себе, Кэмпион, в этом доме действуют более строгие правила поведения, чем в учебных заведениях, где мы с вами учились. И у жителей этого дома нет никакой возможности убежать. Видите ли, продолжил он очень искренним тоном. Подспудная ненависть и зависть, подавляемые желания и импульсы не имеют никакого выхода ни у кого из живущих под этой крышей. Все бразды правления держит в руках старая леди, и она же является первой и последней судебной инстанцией. Никто из зависящих от нее людей не может уйти оттуда под страхом голода, потому что никто из них не в состоянии заработать из шести пенсов. Легко представить себе, что в этой атмосфере, хоть мне и не хотелось бы так думать, может произойти все что угодно. «Стало быть, вы уверены, — сказал Кэмпион, — что это сделал кто-то из членов семьи?» Маркус не ответил на этот вопрос прямо. Он пригладил волосы и вздохнул. «Это ужасно», – сказал он, – «ведь Эндрю даже не ограбили. Если бы кто-нибудь украл его кошелек, мне было бы спокойнее. Или если бы он просто свалился в реку, пытаясь сократить путь и обогнать своего кузена, это было бы понятно. Однако все эти варианты исключены. Я видел тело. Кто-то связал его и практически разнес ему голову. Полиции до сих пор не удалось найти оружие». Боюсь, что не осталось никаких сомнений в том, что это убийство. По словам шефа полиции, это совершенно очевидно. «Почему?» – спросил Кэмпион. Маркус уставился на него. «Ну вы же не можете не принимать во внимание улики?» – сказал он. «О нет, я не это имею в виду. Я просто хочу спросить, кому могло понадобиться его убивать? Насколько я понимаю, он представлял собой типичного старого зануду, как любой дядюшка. У него не было денег». «Одно это обстоятельство могло бы уже служить для него гарантией долгой жизни». Маркус кивнул. «В том-то и беда», — сказал он. «Конечно, пришел этот чек от букмекера, но полицейский врач утверждает, что тело пробыло в воде не меньше недели. Так что и эта версия отпадает. Кроме этого чека у него ничего не было, одни только долги». «В этом-то все и дело. Ни у кого из членов этой семьи нет ни гроша. Хотя старая дама, безусловно, богата». Насколько я могу судить, ни у кого нет серьезного мотива для убийства. Если, конечно, не учитывать, сказал Кэмпион, того обстоятельства, что с уменьшением числа наследников доля уцелевших, если можно так выразиться, возрастает. Маркус снова погрузился в задучивость, глядя на огонь. Даже и это объяснение не годится, сказал он. Строго по секрету, хотя, я думаю, все семейство об этом уже знает, могу сказать вам, что старая миссис Фарадей изменила свое завещание некоторое время тому назад. По новому завещанию Эндрю Силли, ее племянник по мужу, не получает ничего. Следовательно, после ее смерти он должен или голодать, или зависеть от весьма сомнительного благородства своих кузенов. И это случилось по его собственной вине о мертвых или хорошо, или ничего, но я должен сказать, что он был крайне неуживчивым человеком. Это был сварливый, старикашка, к тому же хамоватый. Я сам часто едва удерживался, чтобы его не стукнуть, но все они далеко не подарок, каждый из них. Старой леди есть хотя бы величие, ну и Кэтрин добрая душа, хотя я терпеть не могу глупых женщин. Что меня по-настоящему пугает, так это то, что если бы я жил в этом доме, нетрудно представить, что мне тоже захотелось бы кого-нибудь убить. «А Джулия?» – спросил Кэмпион, с удивлением услышавший подобное откровение от трезво мыслящего Маркуса. «Что представляет собой Джулия?» «Она пока для меня темная лошадка. Джойс говорила, что она старое дело с тяжелым характером». Маркус задумался. «Я никогда не мог понять характера Джулии. То ли она недружелюбна и при этом себе на уме, то ли просто недружелюбна», — сказал он. «Однако связать и застрелить мужчину, а потом бросить его тело в реку, когда, как все считают, она направлялась домой из церкви...» «Нет, дорогой мой Кэмпион, не смешите меня». «А вы считаете, что все произошло именно в это время?» — выразил свое сомнение Кэмпион. Маркус пожал плечами. «Кто знает?» — ответил он. «Конечно, Уильям был последним человеком, который видел Эндрю живым. Я думаю, если бы полиция нашла оружие, Уильяма бы уже арестовали». Внезапно он замолчал и прислушался. В коридоре за дверью послышались тяжелые шаги и в дверь постучали. Пожилая служанка вошла в комнату, держа в руке серебряный поднос, на котором лежала визитная карточка. Ее лицо выражало явное неодобрение». Не говоря ни слова, она протянула под нос Маркусу. Молодой человек, не без удивления, взял карточку и, взглянув на нее, протянул ее Кэмпиону. «Мистер Уильям Р. Фарадей, Сократес Клоус, Трампингтон Роуд, Кембридж». Увидев на карточке имя человека, о котором они только что говорили, в первый момент им стало даже не по себе. Кэмпион перевернул карточку – На обороте неуверенным почерком было написано несколько слов. «Буду вам очень признателен, если вы уделите мне несколько минут». В ФМ». Маркус в удивлении приподнял брови, увидев эту записку, и небрежно сунул карточку в карман. «Просите, горет», — сказал он.